Глава 32. Заседание продолжается. Подводное жилище освещено внутри так, что глазам больно. Все усаживаются за длинный стол. Волков избирается председателем. Он встаёт и говорит: "Товарищи, несколько дней назад наше торжественное заседание было прервано по независящим от нас причинам". Волков повысил голос. Заседание продолжается, товарищи. И теперь, надеюсь, никто не прервет его, и никто больше не помешает нашей работе. Послышались аплодисменты, и горячее других аплодировали два японца. Механик с подводной лодки и матрос, который настолько уже поправился, что врач разрешил ему присутствовать на празднике. Повестка остаётся прежней. Слово принадлежит товарищу Елене Пулковой. Гости... Многочисленные представители различных цехов совхоза с интересом прослушали рассказ Пулковой. Вслед за Ванюшкой выступил Волков с докладом об основании и развитии подводного совхоза. «Товарищи!» – начал он, обращаясь к гостям, рабочим и служащим. «Многие из вас уже застали существующим и гидрополис, и химические заводы, и склады, и многочисленные постройки на берегу. Но вот, посмотрите...» что здесь было еще совсем недавно. Волков показал на фотографию, висящую на стене. «Вы видите этот дикий, нетронутый, первобытный уголок природы. На этом самом месте товарищу Топоркову, Канабееву и мне пришла впервые мысль заняться сбором и эксплуатацией подводных водорослей. Там, где только дикие птицы, нарушая своими криками тишину, зазвучали фабричные гудки». На том месте, где искали мы звериные следы, возвышаются теперь здания заводов, складов и домов коммун. То, что вы видите здесь, повторяется и на Северном Сахалине, и на Камчатке. Всюду мы начинаем побеждать дикую стихию и овладевать несметными богатствами океана и недр земли. Мы боремся с климатом, с бурями, с природой. Мы боремся с вредителями, с мелким зверьём вроде и с такими крупными хищниками, как Таяма. И мы побеждаем. И мы победим. Смотрите, что сделали мы на нашем фронте». И Волков, указывая на диаграммы, графики и планы, начал говорить о том, как постепенно расширялась площадь подводного совхоза по береговой линии на юг и север, и как завоевывались все новые подводные плантации, как увеличилась добыча водорослей, как вырастали заводы как рос экспорт, как расширялось применение водорослей в различных областях химической промышленности. Его доклад продолжался около двух часов и был прослушан всеми с большим вниманием. «Позвольте мне сделать маленькую информацию», сказал Масютин, поднимаясь со стула. И ученый сделал интересное сообщение о том, что ему удалось найти в водорослях ванадий, который употребляется в технике для придания стали особой крепости. Но это еще не все. Самое интересное я приберег под конец. Помните, я говорил о том, что дно океана может содержать полезные ископаемые, как и прочие недра Земли? Представьте себе, я нашел и совсем недалеко от гидрополиса пласты чудеснейшего каменного угля, который выходит прямо на поверхность океанского дна. Все захлопали в ладоши и начали поздравлять Масютина. «А теперь, товарищи, под музыку можно и поужинать. Мы сегодня хотим угостить всех собравшихся 12 блюдами, приготовленными из морской капусты. Это бенефис Марфы Захаровны и пунь». «Нет, позвольте. Прошу еще не закрывать официальное заседание» перебил Ванюшку Масютин. «Когда мы собрались в прошлый раз, то, помнится, наглое вторжение Таямы, прервало на самом интересном месте какое-то внеочередное сообщение товарища Топоркова. Я думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы наш милый Ванюшка окончил это прерванное сообщение». «Просим, просим!» послышались голоса, и все выжидательно смотрели на Ванюшку. Он чуть-чуть покраснел, отмахнулся рукой, как от мухи, но, вынуждаемый общими просьбами, принужден был подняться. «В такой торфестный день о такой мелочи не стоило бы и говорить. Дело маленькое, личное, так сказать. Ну, если вы хотите, с кафу». Ванюшка откнул себя указательным пальцем в грудь, потом показал тем же пальцем на сидящую против него Пулкову и сказал кратко. Финюсь! Конец книги. Читал Александр Чайцев. Октябрь 2013 года.